И что это значит? Это абсурдно. Твой червяк однозначно живет в гидрате метана. Он просто лопается от бактерий. Он не ходит на добычу и не роет никаких дыр. Он лежит себе во льду, ленивый и жирный. И тем не менее у него есть могучие челюсти для бурения. А те орды на склоне вовсе не показались мне ни ленивыми, ни жирными. Я нашел их исключительно живыми. Они снова помолчали. Наконец Лунта сказала... Что они делают там внизу, Сигур? Что это за существа? Йоханссон пожал плечами, я не знаю. Может, они действительно выползли к нам прямиком из Кембрия. Понятия не имею, что они там делают. Он помедлил. Так же мало понятия я имею о том, играет ли это какую-нибудь роль. Что уж такого великого они должны делать. Они ползают по дну, но вряд ли станут разгрызать нефтепровод. Тогда что они разгрызают? Йохансон уставился на своей бумаге. — Есть еще один адрес, где нам могут дать разъяснение, — сказал он. — Если уж и они ничего не добьются, то придется подождать, пока мы сами до чего-нибудь додумаемся. — Мне бы не хотелось ждать. — Хорошо, я пошлю туда пару экземпляров. Йохансон потянулся и зевнул. Может, повезет, и они явятся с исследовательским судном, чтобы взглянуть собственными глазами. Так или иначе тебе придется все же потерпеть, а пока мы можем ничего не делать. Поэтому, если ты позволишь, я бы сейчас позавтракал и послушал добрые советы Кары Свердрупа. Лунт улыбнулась. Выглядела она не особенно довольна. 5 апреля. Остров Ванкувер и Ванкувер, Канада. Дела предприятия наладились. В других обстоятельствах Эневек безоговорочно разделил бы радость Шумейкера. Китой вернулись. Директор только о них и говорил. Разумеется, Энновек тоже был счастлив, но он хотел бы получить ответы на несколько вопросов. Например, где они пропадали, почему их не могли нащупать ни спутники, ни измерительные зонды. К тому же у него из головы не шла его таинственная встреча, в которой он почувствовал себя подопытной крысой. Оба кита разглядывали его, как под лупой, будто он лежал на столе препаратора. Может, то были разведчики? И что же они хотели разведать? Немыслимо. Он закрыл кассу и вышел наружу. Туристы столпились на пирсе. В одинаковых оранжевых брюках и куртках они были похожи на спецподразделение. Эневек вдохнул свежего утреннего воздуха и двинулся к ним. Позади послышались торопливые шаги. Доктор Эневек он обернулся. К нему подбежала Алиса Делавер. Свои рыжие волосы она завязала в хвост и надела модные синие очки. Возьмите меня с собой. Эневек глянув в сторону голубой акулы. «У нас все занято. Я всю дорогу бежала бегом. Мне очень жаль. Через полчаса отправится леди Уэксен. Она, к тому же, комфортабельная. Отапливается. закусочный бар. Я не хочу. Наверняка у вас найдется какое-нибудь местечко. Где-нибудь сзади. У нас и так в кабине двое. Я и Сьюзан. Мне не нужно сидячее место. Она улыбнулась и стала похожа на веснущатого кролика. «Ну, пожалуйста». Ведь вы же не сердитесь на меня. Я правда хотела поехать с вами. Честно говоря, только с вами. Эннвек наморщил лоб. — Не смотрите на меня так. Деловер закатила глаза. Я читала ваши книги, я восхищена вашей работой, только и всего. Что-то я не заметил. — Это вы про аквариум? Она сделала отметающее движение рукой. Забудьте об этом. Прошу вас, доктор Энвек. Мне здесь остался всего один день. Доставьте мне такую радость. У нас свои правила и ограничения. Это прозвучало мелочнее. «Послушайте же вы, упрямец!» — сказала она. «Я сейчас заплачу. Если вы не возьмете меня, я на обратном пути в Чикаго в самолете. Растворюсь в слезах. И за это ответите вы!» Она смотрела на него сияющими глазами. Эннелек не выдержал и рассмеялся. «Ну ладно, идемте, если хотите. Правда? Да, но, чур, не донимайте меня. Держите все свои теории при себе. Это не мои теории, это лучше всего просто не раскрывать рта». Она хотела ответить, но передумала и кивнула. «Подождите здесь», — сказала Эмилет, — «я принесу вам костюм». Алиса Делавер держала слово минут десять. Но едва строения Тофино скрылись за ближайшим лисистым мысом, как она подошла к Леону и протянула ему руку. «Называйте меня Лисия», — заявила она. «Лисия? Ну, пока Лисия, но Алисия звучит глуповато». «Мне так кажется. Моим родителям, естественно, так не казалось, но ведь...» Человека не спрашивают, какое имя ему дать.